Глава сорок Карим проснулся от громкого стука в дверь. Резко глаза открыл и тут же на автомате рукой рядом пошарил. «Пусто! Твою ж мать! Войдите!» Рявкнул, и тут же дверь распахнулась, пока без еще глаза тер. «Сбежала?» Поинтересовался, прекрасно зная, кто сейчас в комнату вошел. «Не совсем. Давид». Остановился посреди комнаты, и Карим впился в него взглядом. На квартиру поехала, а там Рафик с дружками. Блин. Бес резко спрыгнул с кровати, хватая с пола джинсы. Идиотка малолетняя. Ведь знал, точнее догадывался, что не просто так она вчера спрашивала, что у него с Закиром. Не призналась, но бес чувствовал, что-то скрывает все равно. Не доверяет до конца хотя вроде как проверку на прочность прошла. Точнее, оба прошли. Так к чему эти геройства? «Давай, парней, попрошу», – начал Давид, но перебил. «Я сам». Уставился на друга, а тот в ответ лишь плечами пожал. «А если не успеем?» Прищурился, не отводя взгляда от Карима. «Мои-то парни во дворе пасутся, там троих с рынка срисовали. Не светитесь пока». Бес направился в ванную, оставив Давида одного. «Ну, засранка, попала ты под раздачу злобного и неуравновешенного беса. Вчера, как чувствовал, снял охрану, но парней предупредил. Глаз с этой красотки не спускать. И если сбежать, надумает, то проводить до места. Результат налицо. Попала в лапы к этому ублюдку Рафику, хотя после вчерашнего... Он бы должен залечь на дно. На это, скорее всего, у ежика и был расчет. Все-таки не дура она, хотя местами и ведет себя слишком уж глупо и наивно. На возраст можно списать, кто в 19 лет рационально и логично думал. Хватило три минуты на сборы, недаром же в армии когда-то служил. Несся на первый этаж, сметая все на своем пути. Даже не слышал, что ему в спину кричали. Сейчас главное – вовремя успеть. Хоть бес был уверен, что Рафик не посмеет девочку пальцем тронуть. Все равно внутри все бушевало. Агрессия рвалась наружу. Еще немного. Еще чуть-чуть. И ведь вырвется, а там уж Карима не остановить. Заодно узнают, почему его бесом прозвали. А то расслабились черти, как их Сашка называла. «Бедная девочка». «Ну нафига поперлась на квартиру одна? Неужели трудно было все рассказать? Вот же чувствовал, скрывает малышка что-то, боится, как бы самой под раздачу не попасть. Только вот мужчине сейчас все равно. Он бы поверил, даже если бы она соврала». Без, не гони». Давид еле поспевал следом, чтобы друга остановить. Слишком уж он агрессивен, как бы не натворил новых проблем». Сам поведу. Карим проигнорировал парня, усаживаясь за руль внедорожника. Тогда я с тобой. Давид открыл дверь, заглядывая внутрь. Погоди пару минут, распоряжение отдам. Бес злился, что приходится ждать. Мотор рычал, точно так же, как и нутро мужчины. Но Давид прав. Одному туда соваться бессмысленно. Да и независимость сейчас проявлять слишком уж глупо, «Лучше с парнями, по крайней мере, надежнее». «Еще и Давид Натанович со своей трезвой головой остановит беса, если тот вдруг сорвется». «Адрес диктуй». Карим вырулил со двора, оставляя пыльный след позади, когда на педаль газа надавил. «Какого хрена она туда поперлась?» Ударил по рулю, озвучивая вслух свой недавний вопрос. «Дура». «Ты бы успокоился для начала». Парень, как обычно, держал себя в руках. Должен же хоть кто-то неуправляемого беса иногда притормаживать. И на девочку сильно не наезжал. Как она до города добралась. Мужчина снизил обороты, косясь в сторону своего пассажира. Кстати, парни точно не засветились. Пока ждут отмашки. Надо же троих, что на улице пасутся, нейтрализовать. Давид смотрел на дорогу что-то в голове просчитывая, иначе Рафику донесут раньше времени, потом... А если раньше выйдут? Бес уже тоже взял себя в руки, размышляя логически и просчитывая все возможные варианты развития событий. Моих там восемь человек. Парень нахмурился. Продержится, я думаю, до нашего приезда. Так как она свалила? Бес снова по рулю ударил. Черт бы ее побрал! эту дуру малолетнюю. Этот вопрос не давал ему покоя вот уже несколько минут. Чего проще подойти и попросить? Бесик, дорогой, свози меня на квартиру. Нет же, сама поперлась, типа самостоятельная и независимая. Сейчас вон Рафик ей по шее настучит, может, мозги на место встанут. Потом-то этот недоносок огребет по самое не могу, но это будет потом. А сейчас главное. Успеть, чтобы голова у этой застранки цела осталась. Прошмыгнула рано утром. Давид подал голос: пряталась, чтобы парни ее не заметили. Ну, а они, в свою очередь, действовали по твоему указанию. Парень резко выдохнул. Делали вид, что ее не замечают, хотя глаз с нее не спускали. Тачку на трассе поймала, а потом на автобусе. А где она деньги? Карим запнулся и полез в задний карман. «Вот же коза, чтоб ей!» «Это может!» Давид усмехнулся, понимая, что малышка у его друга кошелек подрезала. «Точно, коза! Нашла, кого дразнить! Лучше бы перед быком красной тряпкой помахала, чем неуважение и недоверие к бесу проявила!» «Я ее точно придушу!» Прошипел Карим, вцепившись крепче в руль и сильнее давя на педаль газа. Пусть только попадется. Бес, давай я все-таки парней пошлю наверх. Парень не унимался, все же боясь прежде всего за девочку, которая по какой-то причине стала уж очень дорога его другу. А если не успеем? Успеем. Карим перебил, так как не намерен кого бы то ни было туда посылать. Только сам, чтобы черти окончательно поняли, с бесом шутки плохи. А если Рафик ее? Не посмеет. Карим гнал машину, нарушая все правила. Максимум по шее настучит, но ей даже полезно. В следующий раз головой будет думать, а не жопой. Зря ты так. Давид практически смирился, так как они уже подъезжали к нужному месту. Сейчас парням позвоню. Бес снизил скорость. Медленно въезжал во двор, благо люди Давида уже отрапортовали строится под их присмотром, а окна однокомнатной квартиры, где Сашу держат, выходят на другую сторону. Тем лучше, хотя без уплевать. Он так зол, что весь дом сейчас по кирпичику разнесет. Поднимался на третий этаж, по дороге задирая рукава спортивной кофты. На голое тело надел первое, что под руку попалось. «И где флешка?» Услышал голос Рафика из-за полузакрытой двери. «Я тебя спрашиваю, тварь!» «Да пошел ты!» А это голос ежика, отчего на душе потеплело. Он зашел именно в тот момент, когда этот ублюдок замахнулся и ударил Сашу по лицу. Та упала, прижимая ладошку к горящей щеке, и тут ее взгляд остановился. На Кариме. А у того сорвало крышу. «От увиденного».